Париж и литераторы Образ Парижа в произведениях французской литературы Как культурологический феномен Париж не мог не найти отражение в произведениях известных романистов. Париж — это город, о котором, наверное, написано больше, чем о любом другом городе мира. О Париже писали Эрнест Хемингуэй и Генри Миллер, Илья Эренбург и Алексей Толстой, Анаредо Бальзак и Виктор Гюго. И этот город стал родным и узнаваемым даже для тех, кто никогда в нем не бывал. Как пишет филолог Набилкина, Париж — живое существо, наделенное душой. Он то холоден и мрачен, как в творчестве Генри Миллера — то радостен и приветлив, как у Эрнеста Хемингуэя, то притягателен и обманчив, как у Унуреда Бальзака, то радушен и привлекателен, как у Александра Дюма». Естественно, больше всего Париж изображали французские писатели, и по их произведениям можно проследить всю историю Парижа и его жителей. Откроем для начала роман Виктора Гюго «Собор парижской богоматери». Перед читателем открывается Париж начало 1482 года. И давайте начнем путешествие по городу с главы «Париж с птичьего полета». Виктор Гюго пишет. «Как известно, Париж возник на острове сите имеющем форму колыбели. Плоский песчаный берег этого острова был его первой границей, а Сите — первым рвом. В течение нескольких веков Париж существовал как остров с двумя мостами, один на севере, другой на юге, и с двумя мостовыми башнями, служившими одновременно воротами и крепостями. Гран-Шатле на правом берегу и Пти-Шатле на левом.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 но ныне от нее сохранилось лишь воспоминание. Уже в XV веке, на котором мы и остановимся, Париж успел стереть три концентрических круга стен, зародышем которых были Гран-Шатле и Пти-Шатле. Могучий город разорвал четыре пояса своих стен, как дитя прорывает одежды, из которых выросла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 В Сите преобладали церкви, в городе-дворцы, в университете учебные заведения. В Сите находился собор Парижской Богоматери, в городе Лувр и Ратуша, в университете Сорбонна. Непосредственно Парижу посвящена ни одна страница романа Виктора Гюго. И мы можем, читая роман, познакомиться с каждой частью города, пройти по улицам и площадям Парижа, осмотреть вместе с автором дворцы и церкви. Но центральный герой романа — собор Парижской Богоматери. Именно в нем происходят главные события произведения. Именно он властвует над городом. Собор великолепен, и на нем время оставило свои уродливые следы. Он поражает своим мощью и безобразным уродством всех своих ужасающих горгулий и химер. Эти фантастические крылатые существа венчают выступающие концы балок собора. Но химеры собора Парижской Богоматери не всегда взирали на Париж с высоты птичьего полета. В частности, когда Виктор Гюго писал свой знаменитый роман, их на храме не было а украшали собор тогда горгульи. Если верить древней легенде, когда-то очень давно в сене жила огромная змея, извергавшая воду из своей пасти и переворачивавшая рыбацкие лодки. в Прозвище у этой змеи было «Ля Гаргуй» и потом ее именем стали называть водостоки, выполненные в виде чудовищ с открытой пастью, из которых во время дождя выливаются потоки воды. А вот химеры — это совсем другая история. Они появились в соборе Парижской Богоматери во время реставрации, проведенной архитектором Эженом Виоле Ле Дюком в 1844-1864 годах. Самая известная химера собора Парижской Богоматери — это мыслитель. Прозвище — это рогато-бородатое чудище, напоминающее фигуру работы Огюста Родена, получило благодаря своей задумчивой позе. Другие химеры храма представлены в виде козлов, обезьян или мифических птиц. Прихожанам тогда объяснили, что химеры — это существа, воплощающие пороки и силы зла. Ну а горгольи выполняли функции водостоков, и их страшный облик оправдывали очистительной функцией. Они якобы принимают воду с небес и отмывают все вокруг от всякой нечисти. На самом же деле они отводили потоки дождевой воды от стен, благодаря чему фундамент собора не подмывало. Не менее уродлив и одновременно велик немой звонарь Квазимода. Но величие Квазимото заключается не только в его физической мощи. Квазимото велик духовно. Его безответная любовь к цыганке Эсмеральде в корне отличается от любви священника Клода Фроло. Его любовь человечна и возвышена, а любовь Фроло это любовь маньяка к своей жертве. Велик Квазимода и по сравнению с капитаном королевских лучников Фебом де Шотопером, для которого Эсмеральда всего лишь красивая игрушка. Собор и Квазимода едины. Виктор Гюго пишет, присутствие этого необычного существа наполняло весь собор каким-то дыханием жизни. По словам суеверной толпы, он как бы излучал некую таинственную силу,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 Он ждал приказания Квазимода, чтобы показать свой мощный голос. Он был одержим, полон словно духом-покровителем. Казалось, что Квазимода вливал жизнь в это необъятное здание. Но жизнь собора прекратилась вместе со смертью Квазимода. Собор Богоматери кажется теперь пустынным, бездыханным, мертвым. Что-то отлетело от него.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 Это король Людовик XI. Он предпочитал жить в Бастилии, а не в Лувре, с его огромным роскошным камином и не менее роскошным ложем. По словам Виктора Гюго, король терялся среди всего этого великолепия. Плюс Бастилия была гораздо лучше укреплена, чем Лувр. Кстати, для писателей XIX века весьма характерно детальное изображение реального мира, будь то природа или город. Поэтому Виктор Гюго так тщательно рисует Париж, до мельчайших подробностей изображая все уголки этого великого города. Слова великих История собора Нотр-Дам неотделима от истории Парижа. Зная, что в этот момент вы подумали о Виктории Гюго. Да, он сумел очень прочно связать со своим именем представление об этом соборе, который является сердцем Франции. Но собор Парижской Богоматери времен Гюго весьма отличается от того, каким вы его видите теперь. Некогда обе его массивные башни выступали из переплетения маленьких улиц. Рядом с церковью стоял монастырь Нотр-Дам, где у монахов были свои дома. Для духовенства XX века построили современный дом, удобный и безобразный. Но если вы пойдете по улице Шануанес и заглянете во дворы, то еще найдете несколько красивых особняков, которые воскресят для вас прошлое. Андре Моруа, французский писатель. В полной мере присутствует Париж у Виктора Гюго и в романе «Отверженные». Там автор, известный своей любовью к столице, возвеличивает город и выбирает очень выразительные языковые средства, как будто стремясь заразить читателя этой любовью. В частности, Виктор Гюго пишет. «Как в водах океана соль, так в воздухе Парижа растворены некие идеи, предохраняющие от порчи дышишь парижским воздухом и сохраняешь душу в романе отверженные образ парижа представлен в виде ассоциации не только с чем-то величественно непостижимым но и с центром всеобщего притяжения куда стекаются и культура, и варварство которые представляют собой как цивилизацию так и ее прямо противоположную сторону Вот лишь несколько достаточно характерных фраз из романа. «Париж 1862 года, город, предместьем которого является вся Франция. Париж — центр искусств и цивилизации. Этот изумительный город представляет собою изображение в миниатюре всех отживших и всех существующих нравов. Глядя на Париж... Кажется, что видишь изнанку всеобщей истории человечества, а в разрывах — небо и звезды. Все, что существует, где бы то ни было, есть и в Париже. Париж — синоним космоса. Париж — это Афины, Рим, Сиборис, Иерусалим, Пантен. Здесь частично представлены все виды культур и все виды варварства. Кстати, образ Парижа идеализируется и во многих других романах XIX века. Например, Оноре де Бальзак в своей «Златоокой девушке» пишет «Париж — голова земного шара, мозг, терзаемый гениальной мыслью и увлекающий вперед человеческую цивилизацию, властитель, неустанный творец-художник, дальновидный политик». Но в этом же произведении Бальзака раскрывается и обратная, зловещая сторона великого города, связанная с аналогией ада. Немного надо слов, чтобы физиологически объяснить чуть ли не адские отцветы на лицах парижан, ибо адом прозван Париж не только ради шутки. Это ад в буквальном смысле слова. Там все дымится, все горит, все блестит, все кипит, все пылает, испаряется, гаснет, вновь загорается, искрится, сверкает и испепеляется. Так что Париж, и в этом нетрудно убедиться, губит многих героев романов, но при этом он оценивается авторами как явление великое, вечное и, следовательно, исторически положительное. СЛОВА ВЕЛИКИХ По воскресеньям и праздникам Елисейские поля и окружающая их территория служили чем-то вроде современного городского парка, где, как объяснял один из путеводителей, парижане из рабочего класса могли насладиться выходным днем среди зелени и деревьев. Джуан Дежа, американская писательница, историк. В свое время Бальзак воспел бульвары Парижа, но под ними он подразумевал одно зеленое кольцо вокруг города. Оно замкнулось в 1761 году при Людовике XV, после длившихся почти 90 лет работ. Дряхлые защитные укрепления были превращены в чудесное зеленое пространство и Париж стал столицей прогулок, центром развлечений, главным местом в цивилизованной Европе, где можно было увидеть высокую парижскую моду. Тогда это назвали совершенно невиданной до того манерой для короля доказать свое величие и показать свою заботу о народе. Слова великих В 1844 году Задолго до того, как барон Осман начал свою переделку, он Реде Бальзак воспел хвалебную оду бульварам Парижа. Как и все жители столицы того времени, говоря о бульварах, он подразумевал один изначальный бульвар, обнимавший город. По сравнению с бульваром, по словам Бальзака, все прочие европейские города выглядели как женщина из среднего класса, нарядившаяся в свое лучшее воскресное платье. «В каждой столице есть некая поэма, в которой она выражает и оценивает себя, и больше всего является собой», – писал Бальзак. «Ни в одном городе мира нет ничего, что сравнилось бы с бульварами Парижа. Джоанн Дежа, американская писательница-историк. Если же вернуться к роману Виктора Гюго «Отверженные», то там есть описание нескольких весьма интересных объектов, которых уже давно нет на карте города. Типичный пример — гигантский слон на площади Бастилии. Площадь Бастилии — это одна из главных достопримечательностей 11 округа Парижа. Стоявшая здесь до Великой Французской революции крепость была построена в конце XIV века при короле Карле V. В тюрьму она была превращена при кардинале де Ришелье, а 14 июля 1789 года ее взял восставший народ Сент-Антуанского предместья. Через год крепость была разрушена, на ее развалинах долго танцевали, а уже в июне 1794 года здесь была установлена гильотина, под ножом которой погибли немало вчерашних восторженных танцоров. Когда к власти пришел Наполеон, он в 1808 году выдвинул проект возведения на площади гигантской статуи слона который должен был служить противовесом Триумфальной арки, сооруженной на западе города. Слон должен был быть высотой 24 метра, и его планировали отлить из бронзы, полученной из пушек, захваченных в Испании доблестными наполеоновскими солдатами. На вершину гигантского слона должна была вести лестница, спрятанная в одной из его ног. Архитектор Жан-Антуан Алавуан создал проект, но успел возвести лишь гипсовый макет слона в натуральную величину. В романе «Виктор Гюго. Отверженное» это сооружение, убежище Гавроша, описывается так. «Лет двадцать тому назад в юго-восточном углу площади Бастилии близ пристани у канала, прорытого на месте старого рва крепости тюрьмы,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 и теперь там безмятежно царствует что-то вроде гигантской печи, украшенной трубой и заступившей на место сумрачной девятибашенной бастилии, почти так же, как буржуазный строй заступает на место феодального. Совершенно естественно для печи быть символом эпохи, могущество которой таится в паровом котле. Эта эпоха пройдет, она уже прошла,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 Возвращаясь к площади Бастилии, мы можем сказать одно. Творец слона и при помощи гипса достиг великого. Творец печной трубы из бронзы создал ничтожное. Печная труба, которую окрестили звучным именем, назвав ее июльской колонной, этот неудавшийся памятник революции недоноска,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 Именно его-то Виктор Гюго презрительно и называет «печной трубой». Эта колонна была поставлена в память о трех славных днях 27, 28 и 29 июля 1830 года, когда был свергнут король Карл X, и на престол зашел король-гражданин Луи Филипп так что к революции 1789 года она никакого отношения не имеет. Проект колонны был выполнен все тем же архитектором Жаном Антуаном Алавуаном, а постройкой занимался Луи Дюк. Торжественное открытие июльской колонны состоялось в 1840 году. На ее вершине находится позолоченный «Гений свободы» работы Огюста Дюмона — а в основании колонны был устроен склеп, в котором покоятся останки 504 жертв Июльской революции 1830 года. Потом к ним добавили около 200 павших во время революции 1848 года. СЛОВА ВЕЛИКИХ Всякий, кто погружается в пучину Парижа, испытывает головокружение. Нет ничего более фантастического, более трагического, более величественного. Виктор Гюго, французский писатель Виктор Гюго, как известно, писал не только романы и стихи. В 1867 году им был создан исторический отчерк «Париж», первоначально задуманный как предисловие книги «Пари-гид» своеобразному путеводителю по Парижу. Этот путеводитель готовился к печати в связи с открывавшейся в апреле 1867 года Парижской международной выставкой, однако в процессе работы над очерком Гюго настолько превысил первоначально намеченные размеры предисловия, что его Париж пришлось издать отдельной брошюрой. В своем очерке Виктор Гюго отмечал главенство Парижа над всеми остальными регионами Франции. Он писал, «Хотите отдать себе отчет в том, что же такое этот город? Сделайте тогда странную вещь. Заставьте Францию вступить в борьбу с ее столицей». И тут же возникает вопрос, кто же дочь, кто мать. Сомнения полные пафоса. Мыслитель... Попадает в тупик. Оба этих колосса в своем споре доходят до драки. Кто же из них виноват в этом бесчинстве? Было ли когда-нибудь видно подобное? Да, и это почти нормально. Париж идет вперед один, а за ним, против собственной воли и возмущаясь, следует Франция. В дальнейшем она успокаивается и рукоплещет. Это одна из форм нашей национальной жизни. Виктор Гюго верен что назначение Парижа — распространение идей. Бросать миру истинно неисчерпаемой пригоршней — в этом его долг, и он выполняет его. По мнению Гюго, Париж — сеятель. Он сеет во мраке искры, и все, что вспыхивает то здесь, то там, искрится в рассеянных по земле умах — Это дело Парижа. Виктор Гюго пишет. «Прекрасен пожар прогресса. Его раздувает Париж. Ни на минуту не прекращается эта работа. Париж подбрасывает горючее. Суеверие, фанатизм, ненависть, глупость, предрассудки». Весь этот мрак вспыхивает пламенем, ибо взмывает вверх, и благодаря Парижу, разжигающему величественный костер, становится светом, озаряющим умы. Вот уже три века победно шествует Париж в сияющем расцвете разума, распространяя цивилизацию во все концы мира и расточая людям свободную мысль. Слова великих Всегда изъявлять свою волю – таков удел Парижа. Вам кажется, что он спит? Нет, его воля бодрствует Вот о чем не всегда подозревают приходящие правительства. Париж всегда что-нибудь замышляет. У него терпение солнца из-под лелеющего плод. Облака проплывают над ним, а он остается прежним. В один прекрасный день все свершено. Париж приказывает событиям свершиться, и Франция вынуждена повиноваться. Виктор Гюго, французский писатель. В XVI веке Париж делал это устами Рабле, в XVII веке Мольера, в 18 веке Вольтера. Виктор Гюго убежден, что Париж выполняет роль нервного центра земли. Если он содрогнется, вздрагивает все. Он отвечает за все, и в то же время он беззаботен. И этим своим недостатком он как бы усложняет собственное величие. А еще Париж — это кузница славы, это отправная точка успеха. Гюго пишет. Кто не танцевал, не пел, не проповедовал и не говорил перед Парижем, тот не танцевал, не пел, не проповедовал и не говорил вообще. Париж дает пальму первенства, и он же придирчиво оспаривает ее. Этот город, раздающий славу, подчас бывает скуп. Его суду, подлежат таланты, умы, гении, но Париж зачастую и подолгу не признает самых великих и упорствует в этом. Вывод, который делает Виктор Гюго, лучше не сказать. Париж вызывает ненависть, значит, любовь к нему является долгом. За что его ненавидят? За то, что он очаг, жизнь, труд, созревание превращение, горнило, возрождение. За то, что Париж — великолепная противоположность всему тому, что царит ныне, суеверием, застою, скепсису, темноте, движению вспять, ханжеству, лжи. В эпоху, когда силабусы предписывают неподвижность, необходимо помочь роду человеческому и доказать, что движение существует. Силабус Список заблуждений. Это список осуждаемых учений и принципов, изданный в Римской Церкви в 1864 году. В прошлом этот термин использовался Римской Церковью для кодификации изданных папами законов. Париж это доказывает. Каким образом? Тем, что он Париж. А теперь... Перенесемся во времени и рассмотрим Париж апреля 1625 года в романе Александра Дюма отца «Три мушкетера». Мы не найдем там такой масштабной панорамы, как в романе «Собор Парижской Богоматери», но, тем не менее, вполне можем представить себе места, связанные с жизнью героев романа. Так, например мы можем узнать, что господин Детривиль жил в доме на улице Старой Голубятни. Эта улица выходит к главному восточному фасаду церкви Сен-Сюльпис. Улица Могильщиков, ныне это улица Сервандони, где обитал Д'Артаньян, отходит от южного фасада этой церкви. Так что действительно, от своей квартиры до дома капитана королевских мушкетеров де Тревиля главному герою романа было рукой подать. Дом, где жил Арамис, был расположен между улицей Кассет и улицей Сервандони. Он жил в маленькой квартире, состоявшей из гостиной, столовой и спальни. Так что, чтобы зайти друг к другу в гости, мушкетерам вряд ли требовалось больше пяти минут. Интересно, что недалеко от дома, где обитал Арамис, у перекрестка улиц Вожерар и Рен, сейчас находится отель, носящий имя Арамиса. И, похоже, это единственное в Париже место, названное именем мушкетера Александра Дюма. Да, конечно, в Париже в 12 округе есть улица Д'Артаньяна, но она носит имя не персонажа Романа Дюма, а реального капитана мушкетеров Шарля де Бац де Костельмора Д'Артаньяна, погибшего в 1673 году при осаде Мастрихта. Ещё одно интересное мушкетерское место в Париже — это площадь позади Люксембургского дворца, где должна была состояться дуэль Д'Артаньяна с Портосом. Нынешняя улица Сены плавно перетекает в улицу Турнон. Начав по ней путь от набережной, можно, не сворачивая, дойти до самых ворот Люксембургского дворца. В XVII веке было не так. Улица Сены заканчивалась на перекрёстке, упираясь в улицу Бюсси. А вот улицы Алого Креста, упомянутой в романе Александра Дюма, в Париже никогда не было, как нет её сейчас. Зато с 15 века существует одноимённый перекрёсток, названный так, потому что стоял на нём когда-то Красный Крест, конечно же, не имевший никакого отношения к современному обществу Красного Креста. Тут сходятся сразу шесть улиц, и пять из них сохранили свои названия с XV-XVI веков, и только одна была переименована. В 1808 году улица Гроба Господня превратилась в улицу Дракона. Приделать новый клинок своей шпаги Д'Артаньян ходил на набережную Железного Лома, который сейчас носит название кожевенный Хотя ни кузнечных мастерских, ни кожевенных лавок здесь давным-давно уже нет. Сатосом Д'Артаньян должен был драться у монастыря Дэшо. Этот монастырь дожил до наших дней. Он находится на улице Важерар и ныне. В отличие от XVII века, существует во вполне приличном виде, хотя он и зажат со всех сторон более молодыми домами. Название монастыря происходит от слова «дошо», что значит «босоногие». Монахи не носили чулок и надевали сандалии на ногу В реальности место это очень печальное, ибо в годы Великой Французской революции монастырь Де Шо стал местом заключений для священников, и 114 из них были здесь казнены, о чем свидетельствует мемориальная доска при входе. Упомянутая улица Важерар — это одна из самых длинных парижских улиц, 4 360 метров в пределах города. Дата ее возникновения теряется в веках, поскольку появилась она на месте одной из дорог, проложенных еще римлянами. Название свое улица получила от исчезнувшей деревушки Валь-Жерар, через которую проходила дорога. Кстати, а почему эта улица называется именем Сервандони? Все очень просто. Так звали итальянского архитектора Джованни Никола Сервандони, который во времена действия Романа Дюма даже еще и не родился. Но зато это именно он был автором проекта церкви сен сюльпис строительство которой началось в 1745 году и из-за нехватки средств затянулось почти на 130 лет. Портос, кстати, тоже занимал большую и на вид роскошную квартиру на улице Старой Голубятни. А вот у Д'Артаньяна средств хватило лишь на угол в комнате на улице Могильщиков. Эта комната представляла собой подобие мансарды. В романе «Дюма» господин Бонасье жил на улице Могильщиков в доме номер 11. Но тут следует отметить, что нумерация домов появилась в Париже лишь в XVIII веке. Причем нумеровались тогда не дома, а двери, а сама нумерация шла по кругу, сначала по одной стороне, а потом по другой. В XIX веке приняли другую систему, и все дома перенумеровали. Так что однозначно сказать, какую систему использовал Дюма при написании романа, трудно. Но, похоже, идеальный кандидат на место, где мог жить Д'Артаньян — это «Дом номер 16». Маленький двухэтажный домик с подобием мансарды, как раз имеющий два отдельных входа, один из которых явно ведет на второй этаж. Впрочем, франкоязычная Википедия утверждает, что Д'Артаньян жил в нынешнем доме номер 12 по улице Сервандонии. В качестве доказательства там приводится аргумент, что в доме номер одиннадцать обитала семья Бонасье, а сам Д'Артаньян жил в доме номер двенадцать, поскольку в романе «Двадцать лет спустя» говорится «С тех пор, как мы в нашем романе «Три мушкетера» расстались с Д'Артаньяном на улице Могильщиков номер двенадцать, произошло много событий, а главное прошло много лет». Но это явная путаница, ибо такая ситуация была бы возможна только при использовании старой нумерации домов, применявшейся до 1806 года, когда последовательные номера дверей располагались рядом и на одной стороне улицы. Но если так то нынешний дом номер 12 никак не может быть домом Д'Артаньяна, ведь по старой нумерации он был домом номер 7, о чем говорит та же Википедия. Прежний дом с номерами 11 и 12 должен был располагаться на несколько домов ближе к улице Важерар, чем дом номер 7. Короче говоря, это как раз та самая ситуация, при которой принято говорить, что каждый верит в то, во что хочет верить, и уже не столь важно, правда это или ложь. Ведь для подтверждения своей правоты всегда находятся аргументы и даже факты. В любом случае улица, на которой обосновался Д'Артаньян, и ныне идет вниз от улицы Важерар к церкви Сен-Сюльпис. Это место находится в самом сердце Парижа, в двух шагах от Люксембургского сада, а во времена мушкетеров это было предместье, лежавшее за городскими стенами. Атос жил на улице Ферру. Эта улица проходит на расстоянии каких-то 50 метров от улицы Могильщиков. И она точно также спускается от улицы Вожерар к площади Сен-Сюльпис. Уже став друзьями, мушкетеры из романа «Дюма» часто бывали в кабачке «Сосновая шишка». Это кабачок — место вполне историческое. Он находился на холме святой Женевьевы в доме номер один по площади Контрескарп, ближайшая станция метро Пляс-Монже. Славились не только его кухня, но и вина — И Франсуа Рабле и другие поэты устраивали там регулярные дегустации. К сожалению, в настоящее время от Кабачка осталась только вывеска над вторым этажом дома, а историческое место занято убого стандартными пиццерией и кафе Хаген Дас. А теперь роман Эмиля Золя Чрево Парижа. Роман, работу над которым писатель начал в 1871 году и действие которого происходит в середине 1850-х годов в условиях становления режима Второй империи. В этом романе также присутствует Париж, в частности, его центральный рынок. Но его изображение коренным образом отличается и от мрачного изображения Виктора Гюго, и от радостного, и немного легкомысленного изображения Александра Дюма. Золя, как известно, это писатель-натуралист, и его натурализм порой шокирует. Город для Золя — это не только среда обитания его персонажей, но и символ новой эпохи эпохи успехов науки и техники, требующих от писателя адекватных методов осмысления и изображения стремительно меняющихся мира и человека. Сам Золя писал, «Города, климаты стоят того, чтобы их изучать и чтобы увидеть в них гигантскую раму, внутри которой существует человечество». Сюжет романа разворачивается вокруг судьбы Флорана, бывшего некогда школьным учителем. Во время беспорядков, сопровождавших государственный переворот 2 декабря 1851 года, этот человек был по ошибке принят за противника нового режима. Его взяли только за то, что он как потерянный бродил ночью по городу, и руки у него были в крови. Он пытался спасти молодую женщину, раненую на его глазах, но она была уже мертва. Кровь на руках показалась полиции достаточной уликой, и Флоран отправили на каторгу в Каенну. Отбыв семь лет наказания, Флоран с риском для жизни бежал с каторги и смог добраться до Парижа, где с трудом пытался найти себе средства к существованию. Он с трудом узнавал Париж. На том самом месте, где лежала когда-то окровавленная женщина, кровь которой его погубила, теперь стоял центральный рынок, чрева Парижа. Рыбные, мясные, сырные ряды, царство пищи, апофеоз чревоугодия, над которым, смешиваясь, плыли всевозможные запахи от неотвязной вони рыбы до облаков цветочных и фруктовых ароматов. Оголодавший, изможденный Флориан едва не потерял сознание. Эмиль Золя не случайно выбрал своей темой именно центральный рынок. Главными действующими лицами романа является разжревший лавочники, тот класс, который писатель всем сердцем ненавидел и презирал. На фоне красавицы Лизы Кеню, хозяйки самой богатой колбасной на улице Рамбюто, У него так, естественно, смотрятся картины с грудами окроков и колбас, притягивающие внимание читателя. Эмиль Золя пишет. «Колбас на это стояла почти на самом углу улицы Пируэт. Все в ней тешило взор. То был мир лакомых кусков, мир сочных, жирных кусочков». На первом плане у самого стекла витрины выстроились в ряд горшки с ломтиками жареной свинины в перемешку с баночками горчицы. Над ними расположились окорока с вынутой костью, добродушные, круглорожие, желтые от сухарной корочки с зеленым помпоном на верхушке. Затем следовали изысканные блюда. Страсбургские языки, вареные в собственной коже, багровые, лоснящиеся, кроваво-красные, рядом с бледными сосисками и свинными ножками. Потом черные кровяные колбасы, смирнехонько свернувшиеся кольцами, точь-в-точь, точь как ужи на нафаршированные потрохами и сложные попарно колбасы, так и пышащие здоровьем, копченые колбасы в фольге, паштеты, еще совсем горячие, с крохотными флажками этикеток, толстые окорока, большие куски телятины и свинины в желе, прозрачным, как растопленный сахар. И еще там стояли широкие глиняные миски, где в озерах застывшего жира поколись куски мяса и фарша. Между тарелками, между блюдами, на подстилке из голубых бумажных стружек были разбросаны стеклянные банки с острыми соусами, с крепкими бульонами, с консервированными трюфелями, миски с гусиной печенкой, жестянки с тунцом и сардинами, отливающие муаром. В двух углах витрины стояли небрежно задвинутые туда ящики, один с творогом, а другой — битком, набитые съедобными улитками, начинёнными маслом с протёртой петрушкой. Наконец, на самом верху, с усаженной крючами перекладины, свешивались ожерелья сосисок, колбас, сарделек, симметричные, напоминающие шнуры и кисти на роскошных драпировках. А за ними показывали свое кружево лоскутье баранних сальников образуя фон из белого мясистого гипюра и на последней ступеньке этого храма брюха среди бахромы баранних сальников между двумя букетами пурпурных гладиоусов высился алтарь квадратный аквариум украшенный ракушками в котором плавали взад и вперед две красные рыбки И эта картина в стиле Рабле разворачивается перед глазами Флорана, невинной жертвы событий, о которых на каторге он с ужасом вспоминал семь долгих лет. Париж Золя наполнен чувственными ароматами, а прелести Лизы Кеню лишь подчеркивают всю роскошь парижского рынка. Красавица Лиза продолжала стоять за прилавком, чуть-чуть повернув голову в сторону рынка. Флоран безмолвно разглядывал ее. Он был удивлен, что она оказывается такая красивая. До этого момента он не видел ее по-настоящему. Он не умел смотреть на женщин. Сейчас она предстала перед ним парящей над снедью, разложенной на прилавке. Перед ней красовались на белых фарфоровых блюдах початые орлезианские и ленские колбасы, копченые языки, ломти вареные свежепросоленные свинины, поросящая голова в желе, открытая банка с мелко рубленной жареной свининой и коробка с сардинами, из-под скрытой крышки которой виднелось озерко масла. Над всеми мраморными простенками и зеркалами на крючьях длинных перекладин висели свиные туши и полосы сала для шпиговки. В этом обрамлении из сала и сырого мяса профиль Лизы, статный и мощный, с такими округлыми формами и крутой грудью, казался изображением раскормленной владычицы этого царства. Кажется, зачем повторять изображение мясной лавки, ведь все это мы уже видели. Но писатель снова и снова скурпулезно создает ее облик. На этом фоне мы лучше понимаем всю противоестественность появления отощавшего Флориана в этом чуждом ему царстве изобилия. На фоне такого Парижа и разыгрывается драма Флориана. Не зря же одна из героинь романа восклицает «А все Париж, все этот подлый Париж!» Этот огромный город губит таких людей, как Флориан, снежный как у девушки душой. И получается, что у Золя парижская гастрономия становится эффектным способом характеристики персонажей. Уже само появление в откормленном и заваленном пищей Париже главного героя романа искушает его. Молодой человек, обессиленный долгими скитаниями, полными страданий, лишений и постоянного страха, въехал в город на повозке, нагруженной репой. Ирония судьбы. Человек, страдающий от невыносимого голода, вынужден лежать в груди свежайших овощей, и это становится поистине невыносимым, когда он понимает, что конечный пункт его путешествия будет находиться на центральном рынке. Не все писатели XIX века возвеличивали Париж в своих произведениях вот и эмиль золя попытался в своем романе изобразить пагубность чрезмерно сытой парижской жизни париж у него предстает пресыщенным существом олицетворяющим класс буржуазии который в конечном счете отвергает главного героя фариана ищущего справедливости Именно сытая парижская жизнь постепенно убивает в афориане способность остро мыслить и реагировать на окружающий беспредел властей. И Эмиль Золя приходит к выводу, что достаток и постоянная сытость это причина многих человеческих бед и даже пороков. Все эти горы колбас и сосисок, пирамиды картофеля и зелени, целые моря всевозможной рыбы, вся эта еда для толстых есть не что иное, как символ своеобразной свободы. Логика тут проста и понятна. Вот мои деньги, а вот еда, которую я могу на них купить. Еда — это их спокойствие, еда — это свобода. Кому нужны эти бесконечные споры, политики, непрекращающиеся дрязги и дискуссии, если можно это же время потратить с куда большей выгодой для себя и своего организма? Достаточно, например, зайти в колбасную красавицы Лизы. Слова великих Париж — это предмет зависти для тех, кто никогда его не видел. «Счастье или несчастье, смотря, как повезет, для тех, кто в нем живет, но всегда огорчение для тех, кто вынужден покинуть его». Онореде Бальзак, французский писатель. Парижская тема присутствует в творчестве практически всех писателей, даже тогда, когда сам Париж в нем отсутствует. Так, например, было с романом Гюстава Флабера «Госпожа Бавари». Париж является героем произведения, ибо он присутствует в мечтах Эммы Бавари. Париж там — незримое действующее лицо книги. В романе есть такие слова Парижа. Какое волшебное слово! Эмме доставляло особое удовольствие повторять его в полголоса. Оно отдавалось у нее в ушах, как звон соборного колокола. Оно пламенело перед ее взором на всем, даже на ярлычках помадных банок. По ночам ее будили рыбаки с пением Майорана, приезжавшие под окнами. И, прислушиваясь к стуку окованных железом колес, мгновенно стихавшему, как только тележки выезжали за село, где кончалась мостовая, она говорила себе «завтра они будут в Париже». Мысленно она ехала следом за ними, поднималась и спускалась с при пригорков, проезжала деревни, при свете звезд мчалась по большой дороге. Но всякий раз на каком-то расстоянии от дома ее мечта исчезала в туманной дали. Она купила план Парижа и, водя пальцем, гуляла по городу шла бульварами, останавливалась на каждом перекрестке перед белыми прямоугольниками, изображавшими дома. В конце концов, глаза у нее уставали, она опускала веки и видела, как в вечернем мраке раскачиваются на ветру газовые рожки, как с грохотом откидывается перед колоннадами театров подножки карет. Она выписала дамский журнал «Свадьбные подарки» и из салонов Читала она там все подряд. Заметки о премьерах, о скачках, о вечерах. Ее одинаково интересовали и дебют певицы, и открытие магазина. Она следила за модами, знала адреса лучших портних, знала, по каким дням ездят в Булонский лес и по каким в оперу. У Эжена Сю она изучала описание обстановки, у Бальзака и Жорж Санд – искала воображаемого утоления своих страстей. Она и за стол не садилась без книги. Пока Шарль ел и разговаривал с ней, она переворачивала страницу за страницей. Читая, она все время думала о Виконте. Она устанавливала черты сходства между ним и вымышленными персонажами. Однако нимб вокруг него постепенно увеличивался. Удаляясь от его головы, он расходился все шире и озарял уже иные мечты. Теперь в глазах Эммы багровым заревом полыхал необозримый, словно океан, Париж. Как видим, в произведениях литературы XIX века Париж порой становился живым существом, которое влияет на живущих в нем людей, выявляя в них все лучшее, И все самое худшее. Девятнадцатый век – это век расцвета буржуазных отношений, век становления буржуазии, век массового переселения из сельской местности в город. Это и век развития капиталистических отношений. Век усиления эксплуатации маленького человека со стороны сильных мира сего. Этот век породил литературу критического реализма, направлены на разоблачение хищнических отношений между людьми. Но это еще и век сильных личностей, амбициозных честолюбцев, главной целью которых было завоевать себе место под солнцем. 19 век — это время наступления третьего сословия, пытавшегося выдавить привилегированных, а именно духовенство — первое сословие, и дворянство — второе сословие.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 Репутация действительно только тогда, когда она подтверждена Парижем. Английский писатель может всю жизнь провести вдали от Лондона, американский – вдали от Нью-Йорка. Если же французский писатель не живет в Париже, он должен каждый год погружаться в атмосферу этого города, где идеи, казалось бы, рождаются быстрее, но и гибнут быстрее, если они не нежизненные. Кто-то в провинции питается иллюзиями насчет своего никому неизвестного шедевра. После трехдневного пребывания в Париже он убеждается, что нежно прижимал к своему сердцу репу. Андре Моруа, французский писатель.